Бойся, проси и верь. Хороша была Иринка. Многогранна, как бриллиант в колечке первой леди. В невысокой химической блондинке соседствовали экстравагантность Киркорова, татуированность Моргенштерна, нежный голосок Билли Айлиш и глазки Кота и Шрека. А уж как талантливо! О-о-о! Из сферической Иринки в вакууме могла получиться потрясающая актриса, хитромудрая стартаперша Силиконовой долины. Или титулованная психологиня. Но жизнь жестокая штука. Она не создает идеальных условий. Сколько ни проси не пощадит. По головке не погладит. Вот хочешь хочешь, родиться английской королевой. А она смеется. Иди-ка в прудошке овец спаси. Примечание. Прудошки. Село в Мордовии. Вот и Иринка, при всех своих талантах, угодила в тюрьму. На пять долгих лет. «Подставили!» — грустноговаривал Ринкин папа. «Муж ее, гражданский, тот еще прохиндей. Он на нее ИП зарегистрировал, и они с другом махинации проворачивали. А как менты пришли, по документам Иринка моя ответственная вышла. Она ведь у нас наивная, уши-то развесят. Этот козел руки умыл, и поминай, как звали». Мы с Татьяной Арсениевной слушали, сочувственно кивая кажется даже верили и механически выписывали инсулин для обездвиженной ринкиной мамы. звезда повествования объявилась в девятнадцатом году едва покинув места не столь отдаленные отпустили ее досрочно за хорошее поведение и отправили отрабатывать остаток срока дворницей в зеленую долину работа в ринкиной планы не входила работа дворником и подавно на второй день свободы она с напором катка асфальта укладчика Ворвалась на прием в неотложку. Задыхаясь, хватаясь за сердце и обливаясь горькими слезами: Не могу я, девочки! Нас сегодня ветки рубить заставляют. Ну а как я буду? В таком-то состоянии. Я же вся разваливаюсь. А тут еще и мамка мозг вынесла. Иринкино давление действительно оказалось запредельным. Помимо этого шкалил сахар. Впрочем, от госпитализации она отказалась. Проникнувшись ее непростой историей,. Презжалившись, я открыла Иринке больничный лист. Договорились, что все необходимые обследования провели в максимально сжатые сроки. Назначила лечение. Хорошее, грамотное. По максимуму. В знак глубокой признательности Иринка притащила нам два кило свежей копченой скумбрии. — У меня ведь свой рыбный магазин есть, — гордо заявила она. — Там этой рыбы... Завались. Прозвенел первый звоночек. Ведь на пакете с рыбой красовался логотип известного в городе магазина «Черное море». Но не подумала что в Иринкиных фантазиях злой умысел есть. Хочет быть владелицей рыбного магазина – пусть будет. Мечтать не вредно. Уникальной была Иринка. Организм ее не походил на другие организмы. Лечение отличными препаратами с доказанной эффективностью ей не помогало. Вообще. Каждый раз Иринка приползала к кабинету волоком облитая холодным потом, с давлением под 200, но непременно накрашенная, надушенная и отманикюренная. Плакала, что не чувствует рук и ног. Но глюкометр раз за разом показывал страшные цифры. «Вы пьете таблетки?» Спросила я как-то вложив в голос всю строгость. Срок больника приближался к 15 дням, а ситуация застыла в мертвой точке. Я начинала чувствовать подвох. «Конечно!» Глаза Иринки хитро блеснули и она четко перечислила все нужные названия и дозировки. «Что же, я себе плохо буду делать? Я ведь тоже жить хочу. Просто жить, как нормальный человек. Помогите мне, Мария Александровна!» Она залилась слезами. Да такими чистыми и искренними, что мне аж стыдно сделалось за порицание и за то, что гадина такая не поверила. В любой непонятной ситуации я звонила Грохотовой. Грохотова тоже растрогала история непростой, резистентной к лечению пациентки. Она добросердечно разрешила поместить Иринку в дневной стационар. Договаривалась обо всем, конечно же, Марьсанна. Вы такая добрая, улыбающе бетала Иринка, пока я выписывала ей направление на дневной стационар. Такая молодая и красивая. Что бы я без вашей помощи делала? И родители мои вас очень любят. Второй звоночек Я знала, что Фурманова меня эм, терпит, за неимением альтернативы. И не жаловаться руководству если я делаю что-то не по их представлениям. Но все мы слабы, когда нам мед льют в уши. — Я каждый день за вас молюсь, — продолжала Иринка. — Прошу Бога, чтобы не оставил вас, чтобы счастье послал, здоровье, мужика хорошего. И пошлет ведь. Я что не попрошу, все сбывается. Себе бы здоровье попросили, — саронизировала я, прячу предательски зардевшиеся щеки. Умна была Иринка. Что не говори, умна. Не по-профессорски, а по-житейски. Она мастерски сплетала правду и вымысел в хитромудрую паутину, заманивала туда людей и знала, за какие нити тянуть. — И как я работать буду? — утомленно выдохнула Иринка. Она вернулась из дневного стационара с прежним давлением и с прежними сахарами, но с честным причестным лицом продемонстрировала пустые блистеры от таблеток. — Инвалидность мне нужна. — Но не полагается, наверное. «Нет ничего невозможного», — ответила я. «Но я такие вопросы не решаю. Это вам надо обсудить прежде всего с эндокринологом. Она направит вас к главному специалисту по республике. А дальше? По согласованию с Грохотовой все оформим. Калион добродост». Через неделю счастливая Иринка влетела в кабинет, распугав бабулек. «Эндокринолог оформляет меня на МС. Срочно нужна ваша запись. Открыла я Иринкину карточку». Запись эндокринолога сходу показалась мне странной, будто сделанной между делом. Намсе записи пишут по другому образцу, в общем. И что важно, в картине было консультации главного специалиста региона. А ведь именно он решает, направлять ли человека намсе. Грохотова в курсе? Поинтересовалась я на всякий случай. «Конечно! Вы за кого меня держите? Ей мои люди звонили, велели оформить срочно. Пригрозили, она аж побледнела». Чуть со стула не упала. Иринка рассмеялась так искренне, что сомнений в ее словах не осталось. Запись я оформила. Но на всякий случай вставила в описание фразу Со слов пациентки оформляется эндокринологом Намсе по согласованию с Юа Грохотовой. Через неделю санитарка отделения притащила Иринкину карту. Марсанна, это ваша пациентка. Вы оформляете ее Намсе. Она просила передать вам карту. Как вы ее оформите, позвоните ей». «С какого это перепугу?» – удивилась я. «Ее эндокринолог оформляет». «Ничего не знаю. Она просто попросила вам передать». Я с возмущением набрала номер Грохотовой. «Юлия Алексеевна, я понимаю все, но почему эндокринологи в такую тяжелую пору перекидывают на нас своих пациентов?» «Вы о чем?» – раздалось в трубке. «Я о Фурмановой». «Это кто?» «Пациентка с моего участка» у которой сахара не падают. Эндокринолог оформляет ее на мсе, по согласованию с вами. Кто-то важный звонил от нее вам и договаривался. Никто не звонил, и никто со мной ни о чем не договаривался. Я вообще такой фамилии не слышала. Пять минут я просидела, вжавшись в стул. Будто кипятком ошпарили. Но потихоньку в голове зашевелились, заскладывались логические цепочки. А глаза начали открываться. Вот это поворот. Дабы убедиться в том, что я права, набрала эндокринолога. «За нее подошла медсестра процедурной», — ответил голос по ту сторону провода. «Сказала, что вы оформляете ее в срочном порядке. Просила быстренько сделать запись для Мсе. но я и пошла навстречу». Разозлившись в край, я поймала медсестру процедурной. «Да не знаю я эту Фурманову», — отмахнулась та. «Просто пришла она к нам, плачет, в отчаянии вся такая, говорит, не знает, что и делать». Мол, запись эндокринолога срочно нужна. Я прониклась и пожалела ее. Что произошло бы, купись я на эту аферу? И о документы? Нет, Фурманова не получила бы инвалидность. Просто руководство хорошенько приложило бы меня шапкой к батарее. И наверняка сделало бы выговор с занесением. Я, конечно, высказала все Иринке, когда она в очередной раз бросила пить лекарства. А пила ли она их вообще? И приползала за больничным. Пусть не брешут мне тут! Был ее ответ. Со всеми все обговорено было. Все были согласны. Не знаю, что они зашкерились. Трусы. Вот с грохота вы и решайте вопрос, раз она давала добро, ответила я. Без ее поручения я ничего делать не буду. Да и права не имею. Стоит ли говорить, что больше Иринку я не видела? Чуть позже, правда, другой терапевт отправил Иринку на МСЭ по настоятельной просьбе. Но в инвалидности ей закономерно отказали намекнув, что надо пить лекарства, а не выделяться. «Не верь, не бойся, не проси» — известная заповедь заключенных. Ее нужно держать в голове, и каждый раз, когда имеешь дело с людьми, побывавшими в местах не столь отдаленных, будь то суровый татуированный мужик или ухоженная эффектная женщина. Это не навешивание ярлыков, а попытка обозначить истину. Обстоятельства меняют нас, мнут, перекраивают и травмируют заставляет приспосабливаться, мимикрировать, искать лазейки. И мы ломаемся, иногда бесповоротно.